После двух-пяти лет употребления развивается стойкая психологическая зависимость от этого наркотика. И в конце концов вся жизнь наркомана начинает вращаться вокруг очередной дозы. А поскольку кокаин довольно дорогое удовольствие, его рабы часто лезут в долги или же идут на преступления. Нюхание кокаина разрушает носовую перегородку, и для восстановления былой красоты требуется косметическая операция. Те же, кто решают бросить, сталкиваются с большими трудностями. У завязавших могут возникнуть галлюцинации, они становятся раздражительными, нервными, впадают в состояние близкое к параноидальному, то есть ощущают страх и полное недоверие к окружающим. Крэк, разновидность кокаина, которую курят, получил название экспресс-наркотика из-за низкой цены. Доза стоит на улице в пределах 10-15 долларов. Так что крэк доступен даже для школьников. Равные возможности для всех, не правда ли? Америка великая страна. При этом крек наркотик с самой максимальной привыкаемостью. Он в 10 раз опаснее кокаина. Поскольку он проникает в кровь через лёгкие, то достигает мозга за считанные секунды, а это означает мгновенную зависимость. Как и при употреблении кокаина, возникает состояние эйфории, но продолжается оно всего лишь 5-20 минут. Затем наступает жуткая депрессия. Человек попадается мгновенно. Следующая доза нужна немедленно, через несколько минут, и 10-15 долларов начинают лететь с бешеной скоростью. Марихуану получают из растения канабис сатива. До 1937 года её употребление было вполне законным. Из растения делали верёвки, шнурки для ботинок, медицинские препараты. Отец Америки Джордж Вашингтон, говорят, пользовался марихуаной в лечебных целях. Может, поэтому на гриннах у него полусонные глаза? Основной компонент марихуаны, по-простому дельта-9 тетрагидроканнабиол, может задерживаться в организме на 7-9 дней. На это обстоятельство следует обратить внимание, поскольку сейчас на американских предприятиях всё чаще проводятся обследования сотрудников на наличие наркотиков в организме. В последнее время такие тесты стали обычной практикой и в школах, имею в виду. Помимо дельта-9 тетрагидро В марихуане содержится еще как минимум 400 других химических веществ. Говорят, современная марихуана куда мощнее, чем та, которая выращивалась в 70-е годы. Поблагодарим пытливые умы. У любителей марихуаны здорово нарушается представление о пространстве и времени. С пугающей регулярностью не начинают ходить на концерты Greatful Dead. Один лишь этот факт свидетельствует в пользу полного ее запрещения. Шутка. Курильщики травки ощущают сухость во рту и в горле. Кажется, будто в глаза насыпали песок. Сами глаза воспаляются, ухудшается память, координация, появляется сверхъестественный аппетит. Но следует сказать, что число американцев, которые курят травку, в последнее время начало медленно сокращаться. Известно, что некоторые подростки пользуются перед экзаменами и спортивными соревнованиями амфетаминами. Часто амфетамины называют ускорителями. Любители после приёма лекарства становятся необычно возбуждёнными и на редкость болтливыми. У них появляется ложное чувство уверенности и мощи, которое исчезает после прекращения действия препарата. Затем наступает апатия. Чтобы преодолеть её, человек начинает увеличивать дозу амфетамина, принимать его всё более часто, и вскоре организм привыкает к наркотику. И чтобы достичь прежних ощущений, его требуется всё больше и больше. Отрицательные последствия амфетаминов затрагивают как физиологию, так и психику. У наркоманов может развиваться параноидальное состояние, не исключены галлюцинации и обманы зрения. Очень часто люди не могут отличить действительность от иллюзии. Становятся раздражительными, одним словом, превращаются в психофов. В этом отношении амфетамины ничем не отличаются от других наркотиков. Некоторые могут параллельно пристраститься к барбитуратам или как их ещё называют, успокоительным. К ним прибегают для того, чтобы на время избавиться от завода, который дают амфетамины, и нормально заснуть. Нет необходимости говорить, что такие препараты кайфа разрывают организм в клочья. Можно даже до кайфоваться до инфаркта, а это брат труба. Среди прочих дегенератов, которым посвящена эта глава, есть ещё и любители транквилизаторов и снотворных препаратов. Если ты слышал название барбитураты, Так вот, это они и есть. А одна из групп успокоительных средств. Действие этих наркотиков диаметрально противоположено амфетаминам. Расслабление, снятие напряженности, общее чувство эйфории. Хотя эйфория довольно часто переходит в депрессию. Вообще успокоительные замедляют дыхание, пульс, приводят к тому, что речь становится невнятной. Походка неверной, умственная деятельность сильно расстроенной наступает такая забывчивость, что некоторые уже не помнят, сколько приняли, а это основная причина передозировки. Видущая сам знаешь к чему.